Глава 1. Вы наш куратор. Вопрос, заданный над ухом, прозвучал голким громом. Я подскочила. Опять заснула на паре? Или меня вырубило в троллейбусе, и теперь я катаюсь по круговому маршруту, как уже бывало. Куратор, куратор, раздался щебет разукрашенных девиц, окруживших меня. Что за чёрта в цветочный ад? Я не в институте, точно. На земле валяюсь, и голова болит зверски. Заткнитесь, дуры, хотела сказать я, но отвлеклась на яркий шар дирижабля, величева проплывающий над головой. Что за аттракцион? Какой нахр фик, куратор? осведомилась я, поднявшись и поймав за рукав одну из скучающих рядом девчонок. Вы, наша леди-педагог, Улыбнулась мне одна из девушек, глядя на меня влажными зелёными глазами. И мы так счастливы с вами познакомиться. Восторженная везгливая болтовня мешала думать. Ароматы мёда, плывущие по саду, напоминали о моей аллергии. Две зелёные луны на горизонте сломали логику. Будто этого было мало, на руку мне села маленькая синяя птичка. И раздалось жизнерадостное кулёкотание. О! Хором умилились девчонки, глядя на птаху, руку, с которой я держала на максимально далёком расстоянии от лица. Какая милашка! Если эта милашка нагадит мне на руку, я за себя не отвечаю, мрачно сказала я, пытаясь стряхнуть птицу. Но та лишь упрямо вцепилась когтями мне в кожу. отказываясь слетать. Ах ты, возмутилась я, встречаясь взглядом с не по птичьи упрямыми глазами, очень разумными, и от неожиданности ответила ей, будто она меня может понять. Свалила искать свою белоснежку в другом месте, поняла? леди-педагог прошептала блондиночка в бежевом платье, наклонившись к птице. Это же талисман нашего потока. У нас свой талисман. У нас свой талисман, закричали прочие девчонки, которых я пересчитала. Пять разукрашенных безмозглых штук. Блондинка, брюнетка, рыжая, серебристая и Фифа с бордовыми волосами, в длинных платьях, которые точно повторяли тон волос. А я замерла, сканируя взглядом безупречное голубое небо. Шикарный сад, установленный скульптурами, белый замок, вздымающийся неподалёку. Пять веселящихся девушек и нахохлившееся на моей руке птица. Такое впечатление, что она сама не рада была моему обществу. Её заставили прилететь, угрожая птенцам зверской расправой. Сон. Яркий цветной сон на фоне переутомления. «Поздравляю, Лилия! Ты — шизофреник!» «Вижу, вы уже познакомились со своей леди-педагогом!» Прокаркал позади меня знакомый до отвращения голос. И девчонки цветной стайкой переметнулись прыгать возле него. «Декан! Декан!» — щебетали они, прикрыв глаза и взмахивая руками. «Мы же увидим сегодня принца, правда? Правда?» «Я бы их уже прибила!» Честно, чтобы валялись на траве среди цветов, тихие и приятные, интеллигентно молчали, создавали впечатление умных. Птаха согласно прощебетала что-то наругательным птичьим. Тем временем тип, окружённый девицами, приблизился ко мне, и я подняла голову. На экране Скайпа он не казался таким высоким. Занудное, разовато-лиловое колонча Лилия осведомился он таким тоном, будто и я для него крайне неприятный сюрприз. Я машинально засунула руку в карман джинсов, достала оттуда смятую бумажку. О, та самая. В памяти медленно, но верно всплыли подробные воспоминания, где я видела этого типа в первый раз. В своей комнате на экране ноутбука. Сутки назад. Вы владеете старокамынским языком? А? Я постаралась сфокусировать взгляд на экране компа, где виделось нечто розовато-лиловое. Достоверье невероятно. Самое неприятное, что уйти от расспросов было нельзя. Иначе Лилька, моя тёска и соседка по съёмной квартире, будет долго и со вкусом ныть, как я её подвела. А то, что я на данный момент сутки не спала, И всё равно провалила важный экзамен. Ей плевать. Лилечка загорелась получить подработку психолога в летнем лагере, начать отрабатывать диплом, который получила. И ей назначено собеседование по Скайпу. С её слов, простая формальность. Эта формальность мне мозг вынесла уже через 5 минут общения со странным дядечкой, разодетым в шёлка. Сама подружка, что вполне ожидаемо, убежала на свидание и решила клонировать себя нехитрым способом, попросила меня ответить на звонок по Скайпу. Вы владеете старокамынским языком? Терпеливый оказался интервьюер. Честно глядя в окошечко Скайпа, я открыла поисковик и вбила запрос на пресловутый старокамынский язык. Вы что, ищете ответ по запросу в Яндекс? Спросил неверище потенциальный работодатель Лильки, и мне в сообщениях прилетел скрин моего рабочего стола. Ну до чего неприятный тип. Заметил, что у девушки затруднение: сиди и делай вид, что не видишь. Зануда, розовато-лиловая, нетрадиционная, совсем как доцент Тарелкин, который у меня экзамен принимал по возрастной психологии. Флегматик скорбный, озабоченный. Методы мои, видишь ли, общения с подростками не понравились. Авторский. Поймала взглядом своё собственное лохматое изображение на экране видео и разозлилась ещё больше. "Владею!" рявкнула я, и старокаминским, и латинским, и матерным русским. "Вас на каком языке ещё не посылали?" Старокамынский язык. Поправил меня разовато-лиловый господин. И криво улыбнулся. На нём говорят почти все ваши будущие подопечные, сыскательницы нашего объекта. В вашем резюме, Лилия, указано, что вы закончили курсы по этикету и сможете наставлять девушек в достойном поведении. Я нашарила минералку, которую точно помню поставила под журнальный стол. Вот она, родная. Жадно сделала несколько глотков. И только потом заметила, что от меня ждут каких-то ответов. Да, этикет, сказала я, кивнув. И надеюсь, что этого будет достаточно. И имиджмейкерство, ваше хобби, продолжил разовато лиловый, сверяясь с листочком, невидимым мне. Видимо, то самое Лилькино резюме. Думаю, девушки очень даже оценят ваше искусство делать их красивыми. Оно самое, устало подтвердила я, желая поскорее закончить эту историю с собеседованием, говоря о дырку в любимых красных джинсах. Не, кстати, вспомнила Тарелкина, который придрался к моей одежде. Видите ли, мой внешний вид не соответствует светлому образу психолога, а его красивые рожи, значит, эталон профессии, как и вечно шарящие под столом ручонка которую я щелчком уже сталкивала со своей коленки. Прости, Лиля, я сделала что могла. Надеюсь, ты не будешь мне мстить. Нам в общей квартире ещё неизвестно, сколько времени уживаться. Мне 2 года до выпуска осталось, если меня не выкинет раньше из института Вредный Тарелкин. А моя соседка, хоть и уже с дипломом, не желала возвращаться в родной город и жить с родителями. В смысле, соискательница объектов Дошёл до меня смысл недавних слов Розаватоли Лового. Имя он мне тоже сказал в самом начале. И нащупала огрызок блокнота, где его записала. М-м Крашт Штамивич, с трудом выговорила я по слогам и положила бумажку обратно в карман. Разве вы набираете сотрудников не для летнего лагеря, куда сошлют детишек, чтобы родители и педагоги классно отдохнули? Розовато-лиловый завис, переваривая информацию, и пауза затянулась. Я не стала мешать человеку и вежливо замолчала. Точнее, меня вырубило прямо в кресле. Сутки без сна, плюс нервный экзамен и допрос от сразу двух крайне неприятных типов, Тарелкина и этого настырного допросчика, всё это было для меня слишком утомительно. Настоящее время Крашт штамович старательно прочитала я и засунула шпаргалку на место. Вы-то каким боком в моём сне оказались? Вы мне и в виртуальном виде не слишком понравились. Кажется, моё появление его тоже не оччастливило. Когда человеку радуются, ему дарят подарки, вручают цветы, говорят ласковые слова, а не хватают под руку и не волочат вдоль по тропинке. Рыком приказывая остальным девушкам не двигаться. Кто мне там прознание этикета заливал? Просто образец галантности. Произошла ошибка, что вы оказались в Академии Армора, прошептал он, приблизив своё лицо очень близко к моему. Я отшатнулась, но осталась на месте, удерживаемая железной ладонью за локоть. говорил могу технику, что кнопки отказать и принять слишком близко расположены, и вот вы здесь. А кто собственно виноват? Возник у меня риторический вопрос в ответ на эти претензии. Только что признался, что не умеет кнопки нажимать. На редкость некомпетентный тип. Сам себе злобный бруатина. А сон забавный. Здесь даже маги технарями подрабатывают. Птица так и не слетевшая с моей руки, Шебитом предупредила, что мы не одни. Да я и спиной почувствовала чьё-то присутствие, обернулась рывком. Посмотрела в умные глаза белой лошади. Интеллекта в них было побольше, чем у пятерых разукрашенных девиц с хором что-то визжащих. "Принц, принц! О, посмотрите сюда, мы здесь!" Тела девчонок бились, будто цветные бабочки, они, видимо, преграду Я бы поверила в их недюжинные способности мимов, если бы не вполне натурально расплющивающиеся юбки, груди и носы. Между нами действительно выросло препятствие. На лошади сидел блондин, канонический красавчик. Подозреваю, что со стороны выглядит очень даже впечатляюще. Вблизи я, пожалуй, предпочту ему лошадь. У неё тоже надменный вид, но она хотя бы не умеет разговаривать. «Декан крашт!» Голос звучный, низкий, рокотом прокатился по саду и катком прошелся по впечатлительным девицам, которые прекратили визжать и теперь просто без звука прыгали на месте. Мы с Птахой облегченно вздохнули, радуясь неожиданной тишине, и продолжили молчаливую борьбу. Я пыталась ее спихнуть в запястье, она упорно болталась, намертво вцепившись мне в руку. Я сдалась первой, когда коготки захватчицы с лёгкостью проделали кровавую борозду на запястье. Ну её, посидит и улетит, раз такая настырная. Кстати, разве во сне может быть больно? Это и есть твой ценный сотрудник, которого вы с магом добыли из другого мира. Это Лилия, дипломированный психолог. В нашем мире таких специалистов нет. Она отлично подходит для курирования третьего женского потока. Мрачнот рекомендовал меня, розовато-лиловый, стремительно бледнеющий тип. Что-то он не торопится от меня отрекаться, странно. А диплом я ему потом предъявлю, нарисую на досуге. Лошадь пренебрежительно фыркнула, точно так же, как и блондин. Непонятно даже, кто кого скопировал. Надеюсь, вы знаете, что делаете. С ленцой и угрозой сказал присловуто прекрасный принц: "Ваше увлечение технологическим миром людей небезопасно", всегда так считал. "Жаль, что мой отец так не считает и спонсирует ваши разработки". "Но турниры того мира вам понравились?" кратче высказал декан, и я попыталась понять, что он имеет в виду. "Бай без правил, Warcraft, танки, люди технологического мира умеют развлекаться. И этот их интернет удивительная вещь. Можно стать кем хочешь без магии, и все будут верить с новому облику. Мы только начали осваивать связь магии и серверов. Могут быть сбои. Ларух как проводник хорош, но очень прожорлив, сами знаете, и питается только золотом. Это он так деликатно намекал начальству, что притащил в их замок не совсем того, кого планировал, и что за ларух Кстати, я бы тоже от золота не отказалась. Не в качестве еды, разумеется. А вообще, он прав. Этот разоватый глюк в моём сне. В развлечениях мы знаем толк. Только я не поняла, зачем из принца он пытался сделать игромана. Если хотят посмотреть бои без правил, пусть бросят блондинчика девчюлен, рыдающим за невидимой границей, в качестве главного приза и наслаждаются зрелищем. Можно делать ставки. Пока решала предложить свои варианты отличного времяпровождения, принц ускакал. Вот так вот. Ни нам здрасти, ни девицам до свидания. Прозрачные завесы исчезли, и девушки со стоном повалились на траву. Идите к вашим воспитанницам. Чего ждёте? сварливо сказал декан, и я попятилась. Какие воспитанницы? Вы мне собираетесь доверить живых людей? «Да я подозреваю, что у меня хомяк не просто так сдох, даже два хомяка. Это не сразу заметила. Первый труб лилька обнаружила, когда с ним поиграть захотела, а про второго узнала, только когда тот завонял». «Какая лилька?» Нахмурился этот крашт, и я заюлила. Даже во сне не хотелось признаваться в том, что подменила подругу на собеседование с этим психом Розовато-Лиловым. Хотя чего я боюсь? Сбылась мечта идиота. Я в сюжетном сне, в полном сознании и могу творить, что вздумается, просто пока не хочется почему-то. Да и девушки не дали слова сказать к моему облегчению. Блондинка добралась до нас первая. Дикан Крашт широко улыбнулась она. Раз нам дали и талисман, и леди-педагога, можно мы наконец пойдём в замок? Уже 3 дня здесь, очень устали и проголодались. Только сейчас я заметила, что у девушек платья какие-то грязноватые, и блеск голодный в глазах не подделаешь. В смысле, их держали в поле, не пуская в комнаты и не давая еды, пока не прибуду я и эта чокнутая, вцепившаяся мне в запястье птичка, не может администрация полностью состоять из мерзавцев. Хотя Оглядев декана, я поменяла мнение. Именно этот способен сделать гадость. Я постучала по голове птички. Она тут же попыталась прихватить меня клювом за палец, еле успела отдернуть. Уселась, зараза, там, где я обычно часы ношу. Вот и схлопотала привычным жестом по макушке. «Время полдень», — сказала я, смеря взглядом короткие тени на земле от измученных девушек. «А мы еще не на занятиях?» И даже не расположились в общаге. Правила есть правила, важно прокаркал розовато-лиловый. И эти дурочки, кто бы мог подумать, согласно покивали. Нет куратора, нет регистрации на факультете. Занимайтесь своими воспитанницами. Вам отведены покои на минус первом этаже. Уточните у талисмана. Позднее жду вас с расписанием в учительской. И торжественно удалился. не дожидаясь моего ответного слова. Зато девушки опять завизжали прямо мне в ухо. Поморщившись, я отмахнулась от них рукой, где до сих пор сидела птица. Та, сорвавшись с места, упругим движением крыльев оказалась уже над нашими головами. Я с наслаждением потерла освободившуюся руку. «Тяжеленькая тушка, хоть и маленькая». «Нам открыли ворота, наконец-то!» Обрадовалась блондинка, которая была самая бойкая среди остальных. Брюнетка, наиболее потрёпанный из всей пятёрки, что-то бормотала. Вы владеете старокамынским языком? Неожиданно вырвался у меня вопрос, которым меня пытал декан на собеседовании. Девчонки, резко ко мне обернувшись, зашипели от негодования. Мы, может, и из провинции, с достоинством сказала мне брюнетка, выпрямившись. но изъясняемся только на городском диалекте. Мы не деревенщины. Вот как надо было ответить этому декану и в экран еще демонстративно плюнуть, чтобы знал, что я городская цаца, а не деревенская простушка, чтобы лепетать на дремучем Старокамынском, да, и вот так вот презрительно скривиться. Да за что мне это все? Птаха сделала круг над нашими головами, опустилась на уровень наших глаз размахивая крыльями на манер колибри, так быстро, что взмахи слились единым движением, и поплыла по воздуху к замку. Девчонки выстроились за мной в шеренгу. Вот это дисциплина. Я даже не успела слова сказать, пришлось идти первой. На ходу пощипывала себя за руку. Не просыпаюсь никак. Вроде минералка, которую пила, была совершенно обычной. Вот что значит переутомление. из студентки в леди-педагога за 5 минут. С этой мыслью желательно переспать, а не тащиться в непонятную академию вслед за чокнутой птахой, ведя за собой, как пришитых вереницу радостных девиц. Немного запнулась, с сомнением глядя на свои любимые армейские ботинки, вымоленные у брата. Удобные, да безбразие, и безобразные до неприличия. отлично сочетались с цепями, которые я навешала на пояс джинсов. С глубоким вздохом решила осквернить своими подошвами белоснежные ковры Академии Армора. Какой эстет решил постелить такие непрактичные вещи на самом людном первом этаже? Вот пусть он и страдает при виде грязных отпечатков от обуви. Я покосилась назад. Хоть девчонки и пытались сделать вид бывалых жительниц столицы, Но невольные вздохи при виде роскоши Академии Армора с головой выдавали, что они не привыкли к такому окружению. В отличие от другой группы девушек, которых также Вереницы вела за собой к широкой лестнице надменная, высокая леди-педагог с каштановыми волосами, уложенными короной. Одета она была в длинное платье шоколадного цвета, элегантное и просто. Случайный взгляд в нашу сторону и тут же отвернулись, будто нас и нет. Понаехали тут, пренебрежительно сказала леди-педагог, и девушки её группы согласно фыркнули. Я немедленно остановилась, готовая к диалогу и, возможно, к выдиранию нескольких каштановых прядей. Как перед моими глазами раздражённо замахали птичьи перья. Птаха устамилась летать туда-сюда, показывая дорогу в помещение, отведённое для нашей помятой группы. и недвусмысленно махнула когтем возле моего глаза. Вот в кого она такая агрессивная? Пришлось вести девчонок дальше. Надменная дама повела своих девчонок вверх по лестнице, а нас талисман заботливо повел вниз. «Минус первый этаж», — ошеломленно сказала я, вспоминая слова декана. Это он так деликатно подвал обозвал. Кровати в одной стороне, умывальники в другой. Летучие мыши в третий. В четвёртую сторону боялась глянуть, хотя догадывалась, кто именно её облюбовал. Крыса размером с кошку как раз прошмыгнула за спинами прижавшихся друг к другу девчонок. А ведь крысы не хомяк. Так запросто не помрёт, решила пока не радовать воспитанниц новостями о наличии домашних питомцев, пока они летучих мышей за элемент декора приняли. А Крис и вовсе начнёт тискать, как меховые игрушки. С них станет. Мой папа платит столько золота за обучение в академии, а жить нужно в подвале? громко заявила рыжая, до этого либо молчащая, либо визжащая. Разумные слова от неё слышала впервые. Так это же наш шанс! воскликнула блондинка, жизнерадостно улыбаясь и плюхаясь на ближайшую койку. Клубы пыли, поднявшиеся над покрывалом, окутали ее с головы до ног. Но показывать зубы она не перестала. Может, это заразно или дефект внешности какой? Шанс подхватить воспаление легких, какое-нибудь кожное заболевание и заразиться от крыс бешенством? Других перспектив я как-то не видела. Шанс показать себя хозяюшками. Если мы приведем в порядок этот подвал, то сможем управлять и большим домом. Мне кажется, это очевидно. Между нами на пол упала штукатурка с низкого потолка. Я задрала голову наверх и сразу же пожалела об этом. Сон превратился в фильм ужасов вполне даже ожидаемо. Прослись, лениво ползущую над нашими головами, тоже промолчала. Нас пытаются выжить, мрачно сказала брюнетка. 3 дня не назначали нам леди-педагога, не кормили, не давали талисман. И выделили помещение, которым давно явно никто не пользовался. Деньги наши родители заплатили за всё время обучения в академии, и оплату не вернут, если мы уедем домой. А признаться, что на нас не захотели жениться даже за деньги позор. "И все решат, что мы необучаемые", со слезами прохлюпала рыжая. "Тогда точно замуж никогда не выйдем", подхватила девушка с бордовыми волосами и такой выдающейся грудью. которую еле сдерживала когда-то бывшее симпатичное платье. Ей-то чего переживать с такими формами? Но как-то я не совсем поняла связь об учении и выход замуж. Но меня волновало больше, как выйти из этого сна. Я его уже насмотрелась. Блондинка, вскочив с кровати, начала демонстративно вытряхивать пыль с постельного белья. «Немного усилий и посмотрите, как тут все засияет!» С улыбкой сказала она. Остальные девушки молча смотрели на меня. Их былое воодушевление пропало, а у меня никогда его и не было. Леди-педагог, обречённо обратилась ко мне брюнетка: "Нам бы расписание узнать, пару слуг попросить для уборки и поесть. Да, это не хомячки. Эти умеют разговаривать, игнорировать не получится. И подозреваю, на Старокомынском тоже, хоть отрицают". «Какие слуги?» — возмутилась блондинка. «А как же побыть хозяюшками?» Мрачные взгляды прибили ее к пыльной кровати. А я, в принципе, вообще проблем не видела в ее желании. Хочет быть хозяюшкой, тряпку ей в зубы, все равно скалится постоянно без дела. «Ну, хоть наши сундуки сюда добрались!» Обрадованно сказала девушка с необычными серебристыми волосами, показывая на багаж небрежно сваленные у стенки. Его заселили без проблем, намного раньше, чем хозяек. Птах снова возникла передо мной, яростно размахивая крыльями. Я как раз примерилась к ближайшей кровати, намереваясь поспать, чтобы выбраться из этого дурацкого сна, но птица вся видом показала, что это у меня не получится. "Похоже, мне надо идти", сказала я девушкам. "А вы пока располагайтесь. Узнаю, что здесь происходит, и вернусь". после чего в темпе, подгоняемая быстрыми крыльями и яростным клёкотом, пошла к выходу. Дожила, выполняя команды бешеной птички, у которой на редкость гадостный характер.